с Виктором Никандровичем и Анной Кузьминишной сначала касался вопросов совершенно конкретных, связанных с туризмом. «Прежде всего», — говорил Виктор Никандрович, «все должно быть тщательно продумано. Список вещей, расходы, маршрут. Очень удобна полиэтиленовая пленка. В случае нужды ей можно накрыть всех сразу. В нее можно завернуть малыша, Можно положить под пол палатки от сырости. Категорически запрещена и детям, и взрослым сырая вода. Как правило, на переходах не пьют, но во флягах несут кипяченую воду. Разумеется, с собой всегда аптечка. Как-то в походе пришлось поставить малышу горчичники, а оборным спиртом растирают ребят каждый раз, как попадут под дождь или промокнут в тумане. В ходе никто ни разу не расхворался. С детьми, даже маленькими, можно далеко ходить и вообще жить полной интересной жизнью, говорят Шеленковы, при одном условии – предусмотрительность, внимание, бодрствующий родительский дух. Бодрствующий родительский дух – это когда родители одарены чувством истинной ответственности и деятельной любви к детям. Бодрствующий дух значит бдительный, но еще и бодрый. Бодрость, именно эта черта семейного климата привлекает в Шеленковых, определяет дух этой семьи. По правде сказать, мы ехали к Шеленковым, имея в некую готовую модель. Четверо загорелых крепышей, вполне годных для рекламы семейного туризма. А жизнь, как это часто бывает, схему опровергла. Не крепыши. Никита в детстве часто болел тяжелыми ангинами, с осложнением на печень. У Вари был диатез, у Олега хроническая пневмония. Ого, вот тебе и туризм, залог здоровья, воскликнут скептики. Нет уж, благодарим покорно. И многие могут подумать. Маленького ребенка, хроника в палатку, в многодневный поход, на встречу привратностям стихии, Легкомыслие или фанатизм? не ни то, и ни другое. Шеленковы меньше всего рассчитывают на то, что авось обойдется, и вовсе не пренебрегают медициной. Были и больницы, и санатории, и консилиумы. В иные времена им было не до многодневных походов. Но и в самые трудные годы они не замыкали детей в кругу медицинских осмотров и лечебных процедур. а как только появилась возможность, смело и в то же время осмотрительно вышли с ними на туристские тропы. Разумеется, риск в воспитании детей не исчерпывается вопросами, связанными со здоровьем и физической безопасностью. Для многих родителей он более всего сосредоточивается на понятии «дурное влияние». Бывает, что, не желая подвергать детей риску дурного влияния, Родители сознательно отгораживают их от жизни. Инспектор детской комнаты милиции рассказал. Комсомольцам, которые хотят помочь нам в работе, родители запрещают возиться со шпаной. Почти всем 25 членам отряда пришлось выдержать дома бой. Не возись со шпаной. Держись подальше от этого хулигана. Она скверная девочка, с ней не играй. Подобные назидания весьма обычны. Иногда не звучат куда, как благородно. Я внимательно отбираю товарищей для сына, чтобы уберечь его от вредных влияний. Они хотят только отгородить, только изолировать. А может быть, гораздо вернее учить отличать хорошее от дурного, побеждать плохое в себе и в других, вместо того, чтобы высокомерно отворачиваться и трусливо прятаться от хулиганов. Вот что пишет по этому поводу Вера Павловна Вавилова из города Львова. «Я сына не отгораживала ни от каких товарищей, если даже не были не очень хорошего поведения. О дружбе я с ним беседовала часто. Товарищи, я тебе не выбираю. Ты сам должен предусмотреть и разобраться. Не проявлять слабость, не брать дурные примеры. Если попадет плохой товарищ, попытайся его воспитать. Не знаю, права ли я, но я знаю результаты. Сыну семнадцатый год, а пока что еще плохого не наблюдалось. Лера на воспитывает сына одна, безмерно дорожит им,